Глава 14 «Рынок встретил нас многоголосым гамом, яркими красками и смешением ароматов. Ольга с горящими глазами смотрела на зазывающих прилавком торговцев. Только сейчас до меня дошло, что сестра еще ни разу не была на обычном городском торжке. Ведь девица благородных кровей не пристала находиться в таком месте. «Таша, смотри! Смотри, там птичка!» Тыкала она пальцем в клетке изывовых прутьев, в которых сидели обычные куры. Ну да, она их вживую никогда не видела, разве что на блюде уже с румяной хрустящей корочкой. А лёлька уже тянула меня в другую сторону, где на растерянном куске ткани лежали, поблескивая на солнце разные безделушки: деревянные, покрытые лакомбусы, медные колечки и сережки. Мне с трудом удалось увести ее дальше. Ольгу, как сороку, притягивала все яркое и блестящее. Самая тоже с интересом посматривала выложенный товар. Даже приценялась, хотя покупать тут ничего не собиралась. Меня больше интересовали ассортименты цены: яйца, сыры, творог, остатки молока и сметаны, большую часть которых раскупили еще рано утром. Мясо в основном прямо в живом виде. Холодильников и тут нет. Хотя и попадаются ощипанные куриные тушки, набитые изнутри крапивой. Рыба ужаснулая, товар слишком нежный и скоропортящийся. Пока ехали, я видела их окна, дилижансы, небольшую речушку, видимо, там и ловят. Но не было тут ни солений, ни варений, разве что бочка с прошлогодней квашеной капустой досушенные да яблочные тыквенные дольки, заменяющие конфеты. Рынок Лельке понравился. Она все же умудрилась накупить всяких мелочей. От резного деревянного гребня до связки баранок. Сестра просто не могла уйти отсюда с пустыми руками. Правда, нести ее покупки пришлось нашей экономке, которая предусмотрительно захватила с собой небольшую корзинку. На выходе с рынка меня привлекла гончарная мастерская. Глиняная утварь стояла тут, и на грубо колоченных стеллажах, и прямо на земле. Рядом гончар крутил круг, на глазах у прохожих создавая очередную миску или горшок. Выверенная работа его рук просто завораживала. Это было сродни волшебству — наблюдать, как из обычного куска глины Словно расцветая, появляется изящный кувшин. Ольга, глядя на создание очередного глиняного изделия, не удержавшись, подпрыгнула и захлопала в ладоши, Радует словно ребенок. Да, такого в модных бутиках не увидишь. Впрочем, дошла очередь до них. Меня больше интересовали продуктовые лавки, ведь на рынке я не нашла самого главного — сахара. Со слов Нины знала, что больших магазинов тут всего несколько, и цены там в основном схожие. Так что нет смысла объезжать их все, достаточно заглянуть в один-два. Для начала мы посетили торговую лавку, где предпочитала закупаться сама экономка. Потом я попросила отвезти нас в самый крупный магазин. Ассортимент отличался, но не намного. Это потом я узнала, что половина этих лавок принадлежит одному и тому же человеку. Здесь можно было купить и заморский чай, и сладости в виде яблочной пастилы, медовых орешков или семечек. Да и в отличие от рынка, тут предпочитали не торговать скоропортящимся товаром. Зато соль, крупы, специи были представлены в огромном ассортименте. И, конечно, тут был сахар. Белоснежные сахарные головы разных размеров и рядом уже колотые на небольшие порционные кусочки. Когда спросила о скидках на оптовую покупку, продавец посоветовал обратиться к хозяину. «Так и сделаю. Но не сейчас. Сначала надо подготовиться. Одну сахарную голову мы все же купили. Нам тут же завернули ее в специальную почему-то синюю бумагу. На вопрос, где можно приобрести стеклянные банки, меня отправили в кабиной магазинчик по соседству. А вот тут я приуныла. Сахар был дорогой, но стеклянная посуда еще дороже. Это рубило на корню всю мою задумку. Разве что... Я велела ехать снова к рынку. По сравнению со стеклянными банками, глиняные горшки стоили сущие копейки. Я купила с дюжину совсем мелких примерно по поллитра и еще столько же литровых. Да, в стеклянной посуде варенье смотрится намного красивее, но выбора у меня особого не было. Таша, я устала! за законючила Ллька. Она правда становилась все жарче, хотелось пить, у меня с собой ноги уже гудели. Пришлось ехать в ближайшую чайную, Очень милое заведение, по-домашнему уютное. Внутри стояло, было несколько столиков, накрытых скатертями, яркие ситцевые занавесочки с рюшами, масса цветочных горшков и очень удобные стулья, на которые так приятно сесть после долгой прогулки. Нам на выбор предложили имбирный лимонад, холодный квас, а также ягодный компот и несколько видов травяного чая. На прилавке стояли плетёные корзинки с булочками и пирожками. В воздухе витал аромат свежей сдобы. Конечно, мы не устояли, тем более аппетит уже успели нагулять. За прилавком стояла сама хозяйка, приятная пожилая дама. Сама чем-то похожая на сдобную булочку. «Чего желают, милые барышни? Пирожки с морковью сегодня особенно удались». И тут хозяйка заметила Нину. Между ними сразу же завязался разговор, из которого стало известно, что мы теперь живем в Серебряном Бару. «Так вы внучка госпожи Розалины? Она много о вас рассказывала. Все сокрушалось, что опекуны не пускают внучку погостить. Розалина сильно по вас скучала». «Маменька нам об этом никогда не говорила», — удивилась Лёлька. «Наверное, все дело в том, что мы были слишком малы, а дорога дальняя». «Предположила я. Да, Розалина упоминала, что ехать далеко, а усадьбу надолго не оставишь. Да и болеть она стала. Думаю, смерть дочери потом и мужа сильно на нее повлияла. «Ах, простите, чего это я? Не будем о грустном. Вот, возьмите. Эти пирожки я сама готовила. Вторых таких в Дубовске вы точно не сыщете». Выпечка действительно была очень вкусная. А чуть кисловатый ягодный компот отлично освежал. Ели мы, не спеша, давая ногам отдых. Место оказалось довольно популярное. За то время, пока мы тут сидели, столики чайной практически не пустовали. Возле прилавка постоянно кто-то находился. И всем госпожа Варвара тут же рассказывала новость. У Серебряного Бора теперь новая хозяйка. На нас глазели, как на какую-то достопримечательность. Кто-то просто кивал или одаривал улыбкой. Но нашлись и те, кто не постеснялся подойти познакомиться. Думаю, уже к вечеру о нашем приезде будет известно всему Дубровску. Меня это немного нервировало, а вот Ольга, напротив, буквально купалась в лучах славы. Особенно, когда интересовалась фасоном ее платья или шляпки. Не зря она наряжалась. Впрочем, мой наряд тоже не остался без внимания, особенно прикрывающий прическу черную кружево. Так что очень быстро стало известно о моем статусе вдовы. Кто-то мне искренне сочувствовал. На возглядах все больше чувствовалось жадное любопытство. После чаяны Лёлька все же потащила нас по дамским лавкам. В результате она обзавелась новой тряпкой и кружевными перчатками с отрезанными пальчиками митинками Мне с трудом удалось удержать ее от более серьезных покупок, мотивировав тем, что наряда лучше шить на заказ, а это дело не быстрое. Я все чаще ловила на себе заинтересованные взгляды. Иногда до нас доносились чуть приглушённые шепотки. Похожая весть о нашем приезде разнеслась быстрее, чем я думала. Наконец Ольга угомонилась. Местные магазины её несколько разочаровали. Можно было возвращаться домой, когда вспомнила, что письмо ее родителям мы так и не отправили. Почтовое отделение находилось на центральной площади, рядом с городским банком. Совсем небольшое отделение, за конторкой которого сидел всего лишь один служащий. Несмотря на это, тут было довольно многолюдно и даже пришлось отстоять небольшую очередь. Перед нами пожилая дама отправляла посылку своей сестре и долго расспрашивала, как это правильно сделать. Леди ко всему еще была слегка глуховата, так что вскоре в разговоре участвовали почти все посетители почты, соревнуясь, кто громче донесет до нее слова почтовика. За всей этой суетой я даже не видела, как дверь отворилась, и в почтовое отделение вошел хорошо одетый мужчина лет тридцати. Остановившись, он быстро оценил ситуацию, и тут его взгляд задержался на Ольге, а потом и на мне. «Господин Сент-Вилар!» Заметив нового посетителя, служащий склонил голову в поклоне. «Ваш пакет прибыл, можете получить». «Не стоит беспокоиться, я подожду. Лучше обслужите этих милых дам». «Сию минуту, господин Сент-Вилар!» Почтовик снова почтительно поклонился, и, о чудо, посылка, стоящая перед нами госпожи, тут же была упакована. Тем временем мужчина повернулся к нам и чуть приподнял шляпу, приветствуя. «Позвольте представиться, Алекс Сент-Вилар, владелец местной мануфактуры. Вы проездом? Кажется, мы раньше не встречались, иначе я бы обязательно запомнил таких ослепительных красоток». Ольга слегка засмущалась. Щёчки раскраснелись, и было отчего. Помимо учтивости, наш новый знакомый был довольно хорош собой. Высокий, широкоплечий, с пронзительными кариями глазами и резко очерченными губами. Этакий образчик мужской красоты, подчеркнутый хорошо сидевшим на нем костюмом. «Рада знакомству, господин Сент-Вилар. Можно сказать, что мы местные». Я улыбнулась совсем чуть-чуть, едва приподняв уголки губ. «Я хозяйка Серебряного Бора, Натали Сент-Мо... Сент-Фелис». Поправилась я, никак не привыкну к новой фамилии по мужу. «А это моя сестра Ольга». «У Серебряного Бора появилась новая хозяйка? Это же замечательно! Вам непременно следует свести знакомство с местной знатью». В конце недели я устраиваю у себя музыкальный вечер. Позвольте прислать вам карточку. «Таша!» — умоляюще зашептала Ольга, схватив меня за руку. «Мы с сестрой будем рады принять ваше приглашение». За разговором мы даже не обратили внимания, что очереди больше нет, и почтовик терпеливо ожидает, когда мы соизволим к нему обратиться. Приняв от Ольги конверт, он обещал отправить его утренним почтовым дилижансом. Поблагодарив его, мы ушли. Господин Сент-Вилар получил свой пакет и нагнал нас уже на улице. Еще несколько минут мы стояли возле нашей коляски, беседуя о разных, ничего не значащих мелочах, пока его не окликнул мужчина, много старше нашего собеседника. Тепло распрощавшись, мы забрались в коляску и, наконец, отправились домой. «Очень милый молодой господин, ты не находишь?» По лицу сестры блуждала мечтательная улыбка. «Да, милый», — кивнула я. «Алекс мне тоже понравился. Симпатичный, учтивый, ненавязчивый. Мы непременно должны побывать на этом музыкальном вечере. Нужно найти знакомство среди местного общества, выйти в свет». «А ведь Лёлька права. Это отличная возможность познакомиться с будущими потенциальными покупателями, подумалось мне.